Глава третья. «Очень приятно», — на автомате ответила женщина. «Алла Николаевна». «Алла Николаевна», — повторил мужчина с явным акцентом. «Скажите, прекрасная дама, хотели бы вы изменить свою жизнь?» «Изменить жизнь?» Женщина подозрительно посмотрела на седовласого мужчину. «Неужели на сектанта нарвалась?» – подумала она. А между тем лорд продолжал смотреть на нее с интересом. «Понимаете?» – он задумался, словно подбирал слова. «Я ищу персонал в одно учебное заведение. Моя интуиция говорит, что именно вы нужны нашей академии». «Интуиция?» Алла Николаевна встала и собралась уходить. Разговоры с безумцами не входили в сферу ее деятельности. «Вижу, вы мне не верите», — вздохнул лорд. «Прошу вас, не уходите. Я не хотел вас обманывать. Просто, по моему опыту, люди теряются, когда я рассказываю им, для чего я здесь». Женщина приостановилась. Признание лорда удивило. Мужчины обычно не склонны признавать ошибки. «Мне помогла не интуиция, а магия», продолжал Седовласый. «Появившись здесь, я задал параметры поиска необходимых нам специалистов и сразу увидел вас. Если я правильно разобрал руну, «Вы мастер-библиотекарь?» «Как вы узнали?» Али Николаевне действительно стало интересно. Мужчина зашуршал бумагой. «Вот список, который мне дал Рангар. Видите?» Развернулся красивый фактурный лист, демонстрируя какие-то незнакомые значки. «Зеленые руны – вакансии, красные – занято», пояснил лорд. Там, где руны горят оранжевым, написаны должности специалистов, которых я могу найти здесь, в радиусе пары миль. Взгляните, это заклинание поставило на вас метку. Вот сюда, на плечо. Алла Николаевна с опаской покосилась на свое черное пальто и к собственному ужасу заметила какой-то оранжевый отблеск. Да нет. Это просто у нее в глазах искрит от листопада. Или кофе был лишним. А может, незнакомец просто отвлекает ее, чтобы... Что? Понимаете, прекрасная госпожа? Мужчина тоже встал, и оказалось, что он выше ее на две головы. Высоченный, сухопарый, в дорогой одежде, а запах его парфюма... Горьковатый и пряный почему-то тревожил душу. Нашей Академии нужно много специалистов. Так случилось, что мне приходится собирать их по разным мирам, а магия помогает подбирать лучших. Почему я? Подозрительно спросила Алла, прикидывая, как бы вызвать полицию со своего смартфона, не привлекая внимания сумасшедшего. Вероятно, вы здесь свободны от обязательств и можете уехать в другой мир, по крайней мере, на год, предположил лорд. Магия это чует. Наша академия предоставляет жилье, питание, форму, необходимые курсы повышения квалификации и жалования, равное среднему по стране. — заторопился мужчина, видя, что Алла Николаевна упорно двигается в сторону выхода из парка. — Послушайте, я буду ждать вас тут завтра, в это же время! — почти прокричал он. — Если надумаете, приходите! Алла Николаевна уже практически не слышала его. Она торопливо шла к библиотеке и ругала себя за разговор с приятным незнакомцем. Услужливая память тут же подсунула ассоциацию знаменитого булгаковского романа В ведьму бы не превратиться при таком раскладе. Она неожиданно рассмеялась и поспешила на работу, выбросив таинственного незнакомца и его идиотское предположение из головы. В холл женщина почти влетела, громко цокая каблуками. Дежурная гардеробщица вздрогнула, поздоровалась и с любопытством уставилась вслед. «Чего это Николаевна так бежит? Вроде бы не опоздала». День, начавшийся так необычно, продолжал удивлять странностями. Сначала выяснилось, что в самое ближайшее время отдел периодики закроют на ремонт. Через час уточнили, что закроют уже завтра, а сотрудникам стоит пойти в отпуск. Потом обрадовали тем, что отпуск должен затянуться на неопределенное время. Но в этом нет ничего страшного. Впереди зима, и освобожденных сотрудников может принять к себе местный краеведческий музей разбирать архивы. Две штатные работницы и стажерка содрогнулись, однако безропотно подписали бумаги, ознакомлены, согласны, получено. Отпускные обещали перевести в ближайшие три дня и даже милостиво отпустили пораньше, сообщив, что собирать стопки журналов и газет в коробке их пригласят позже. Выйдя в сгустившиеся сумерки, Алла Николаевна остро пожалела, что не прихватила зонт. Начался дождь. Но деваться некуда. Надо было идти домой. ёжись и хмурясь, она добралась до квартиры, Зажгла свет и зачем-то обошла ее всю. Может, надеялась, что муж вернется. Принесет обратно раскормленного барсика, позвонит детям, бросит у двери мокрые туфли и носки. Снова подступали слезы. Но плакать Алла себе запретила. Нет уж, у нее впереди отпуск. Ну и пусть в октябре. Пусть без предупреждения и особых денег горящие путевки никуда не делись. Трель телефона прервала мысли об отдыхе. Звонила дочь. Неловко запинаясь на каждой фразе, попросила денег. Да, соревнования. Да, надо ехать. Будет сертификат. А ведь давно хотела. И случаи удобны. Пришлось обнадежить. Коротко объяснив, что пока нет, но в течение трех дней не успела положить трубку, позвонил сын. «Мам, все нормально, я здоров. Только у нас тут семинар, нужно поехать, займи десятку». Снова пообещала, а когда сбросила звонок, сама над собой посмеялась. Вот и съездила в отпуск. Десятка туда, десятка сюда, а еще нужно закрыть коммунальные платежи, Оставить хоть немного на питание и проезд. Похоже, отпуск она проведет на диване. Тоже неплохо, но в ее нынешнем состоянии губительно. Можно поехать к детям, но ее не ждут в скромных общежитских комнатушках. Можно рвануть к родне в деревню по слякоте и сырости, сидеть там в избе, топить печку, «Бегать в туалет на улицу и...» «Нет, лучше родной любимый диван. К тому же есть целая стопка книг, ожидающих ленивого часа и вязание в корзинке. И...» Телефон зазвонил в третий раз. И Алла Николаевна опасливо нажала иконку с зеленой трубкой. «Звонил Борис. Сухо поздоровался». Сообщил, что завтра зайдет за некоторыми вещами, причем бодрый тон подчеркивал. «У меня все хорошо, а ты там поди рыдаешь подушку». Захотелось уязвить его в ответ. Просто показать, что она может. «Заезжай утром пораньше», – неожиданно для себя самой сказала она каким-то незнакомым грудным голосом. «Я завтра уезжаю в деревню, к родне». — снисходительно спросил бывший муж. — Да, бывший. Внезапно вспомнилось, как свысока он разговаривал с ее тетей. И еще бы. Деревенская бабка без образования. А то, что эта бабка родила и вырастила пятерых детей, не в счет. Рожать все могут. — Нет, уезжаю на работу. В иностранную академию. произнесла Алла и даже выпрямилась. Так хорошо это прозвучало. Борис, конечно, не поверил, но великодушно пообещал заглянуть утром. Отключив телефон, женщина прошла на кухню, оглядела пустой стол, открыла холодильник. Хотелось есть, но ничего не вдохновляло. В магазин идти было лень, и, нахмурившись, Она уже собиралась сварить себе пару яиц, но в дверь позвонили. Бурча под нос, что за вечер, покоя нет? Она глянула в глазок и решила, что кто-то ошибся адресом. За дверью стоял курьер в фирменной желто-полосатой жилетке службы доставки. Странно, но дверь открыла и вопросительно посмотрела на курьера, протягивающего ей коробку. Этого еще не хватало. — Я ничего не заказывала, — сказала Алла, собираясь закрыть дверь. Парень глянул свой блокнот и выпалил. — Смирнова Алла Николаевна? — Да. — Это вам от лорда Арла. Распишитесь. Растерянно черкнув в бланке закорючку. женщина внесла в квартиру коробку и поставила ее на стол. «Что за чертовщина?» Ей вдруг подумалось, что в посылке может быть что угодно, бомба, например, и тогда тут же вспомнился монотонный голос начальницы в сто пятый раз вещавшей о бдительности и антитеррористических мерах. Чушь, конечно, кому понадобилось взрывать какую-то библиотекаршу, но все равно было не по себе. Однако любопытство победило. и Алла дрожащими руками осторожно распаковала посылку. Внутри обнаружился лоток с горячими роами, коробочка лапши, бутылка морса и мороженое. Поверх ланчбокса лежал лист знакомой фактурной бумаги. Аккуратно развернув его, Алла Николаевна прочитала. «Прекрасная дама». Я решил, что для обдумывания моего предложения вам не помешает горячий ужин. Помните, я жду вас завтра. Вещей можете брать сколько угодно. Вам предоставят отдельную квартиру. Затейливая завитушка вместо подписи и больше ничего. Облегченно вздохнув и обругав себя трусихой и истеричкой, Алла Николаевна практично решила, что пропадать еще теплой еде не стоит. Она быстро расставила приборы, открыла коробочки с имбирем и соусами, взяла палочки и с удовольствием поужинала. Роллы были восхитительно свежими и вкусными. Лапша с креветками не уступала им ни вкусом, ни ароматом. Горячие сытные блюда действительно настроили ее на новый лад. и появилось желание узнать побольше о странной академии. Вспомнилось, как уважительно назвал ее незнакомец мастером-библиотекарем, словно это было какое-то почетное звание. Мороженое с любимым шоколадным топпингом женщина доедала уже с мыслями о том, что уехать ведь можно ненадолго, например, на время отпуска. «Тогда денег хватит на все», Только что брать с собой? Не будет ли она глупо выглядеть, заявившись с чемоданами в парк? А что, если это просто шутка подруг, желающих ее подбодрить? Хороша же она будет. Но чемоданы собрать все-таки надо. В любом случае, завтра заедет Борис. И будет лучше, если он увидит, что она собрала вещи. Быстрее поверит про иностранную академию. Включив бодрую музыку и пританцовывая, Алла Николаевна незаметно для себя собрала любимую сумку. В юности ей частенько приходилось мотаться по необъятной. Вот и научилась брать необходимый минимум, который легко унести на плече. Расческа, зубная щетка, мини-тюбик зубной пасты, густой полутвердый шампунь, способный послужить и мылом, и гелем для душа. Пижама, осень на дворе, Вдруг там будет холодно. Теплые колготы, трикотажное платье, гольф. Да, прошлый век, но вещь удобная, практичная и легко меняет свой облик с помощью платка или крупной броши. Красивый палантин, пара ярких платков, косметичка с минимальным набором нужного в пути. Что еще? Очки, линзы, аптечка с личными лекарствами. Пачка салфеток, пакетик карамели, жвачка. Закончив укладывать быструю сумку, женщина продолжила укладывать вещи, словно действительно собиралась в дальний путь и надолго. Джинсы, футболки, брючный костюм, пара юбок, шаль, туфли, книги, вязания. Очнулась, с трудом застегивая крышку третьего чемодана. Хорошо, что всего три нашлось. а то бы всю квартиру упаковала. Вот увлеклась. Фыркнула, осмотрела получившуюся композицию, призадумалась, но разбирать не стала. Пусть эта груда чемоданов послужит реквизитом для завтрашнего представления. А сейчас нужно собрать вещи на завтра, принять душ, лечь спать, наложив на лицо тонкую тканевую маску. Раз уж Борис решил заглянуть, пусть увидит». что ей до него нет никакого дела».